Пароход, шедший из Одессы в Крым, остановился ночью перед Евпаторией. На пароходе его возле него образовался сущий ад. Вырхотали лебедки, яростно кричали и те, что принимали груз, и те, что подавали его снизу, из огромной баржи, с криком, с дракой осаждали пассажирский трап, и как на приступ с непонятной бешеной поспешности лезла вверх со своими пожитками восточная черепь. Очень прямой, с прямыми плечами господин, поднявшийся на палубу в числе последних, подал возле рубки первого класса свой билет и Исаак Лакею и, узнав, что мест в каюте нет, прошел на корму. Тут было темно, стояло несколько полотняных кресел, и только в одном из них чернела фигура полулежащего под пледом человека. Новый пассажир выбрал себе кресло в нескольких шагах от него. Кресло было низкое, и когда он сел, парусина натянулась и образовала очень удобный и приятный вид. Можно было подумать, что оба пассажира спят. Так неподвижно лежали они в своих креслах. Но нет, они не спали. Они пристально смотрели сквозь сумрак друг на друга. И наконец первый, тот, у которого ноги были покрыты пледом, просто и спокойно спросил: "Вы тоже в Крым?" И второй с прямыми плечами, не спеша, ответил ему тем же тоном: "Да, в Крым и дальше. Побуду в Алупке, потом в Гагры". "Я вас сразу узнал", сказал первый. «Я вас узнал и тоже сразу», – ответил второй. «Очень странная и неожиданная встреча. Как нельзя более. Собственно, я не то, что узнал вас, а у меня как будто уже заранее таилось такое чувство, что вы почему-то должны появиться, так что и узнавать было не нужно». «Совершенно то же самое испытал и я». Да, очень странно. Как тут не сказать, что в жизни все-таки бывают минуты, ну, необыкновенные, что ли? Жизнь может быть не так уж проста, как кажется. И собеседники немного помолчали. Потом снова заговорили. Сколько мы с вами не виделись? 23 года? Спросил первый пассажир, тот, что лежал под пледом. Да, почти так, ответил второй. Осенью будет ровно 23. Нам с вами это очень легко подсчитать. Почти четверть века. Большой срок, целая жизнь. То есть я хочу сказать, что обе наши жизни почти уже кончены. Да, да. И что же? Разве нам страшно, что кончено? Конечно, нет. Почти ничуть. Ведь это все в раке, когда мы говорим себе, что страшно. То есть, когда мы стараемся пугаться, что вот, мол, жизнь прожитая, и через каких-нибудь 10 лет придется лежать в могиле. А ведь подумайте, в могиле не шуточная вещь. «Совершенно верно. И я даже гораздо больше скажу. Вы ведь знаете, вероятно, как я, что называется, знаменит в медицинском мире. А что ваш покорный слуга тоже прославился вам известным? Ну, разумеется. Можно сказать, ваш поклонник, усердный читатель», – сказал второй. «Да-да, две знаменитости. Но ну, так что вы хотели сказать?» А то, что благодаря своей знаменитости, то есть некоторым знаниям, не бог весь какой мудрости, но все-таки довольно основательным, я знаю почти безошибочно, что жить мне осталось даже и не 10 лет, а несколько месяцев, ну, самое большее год. У меня достоверно установленное и мною самим и сотоварищами примеслу Смертельная болезнь И уверяю вас Я все-таки живу почти Как ни в чем не бывало То бы меня дурачили Обманывали Что вы, батенька, мы еще повоюем Черт возьми А тут как обманешь Как соврешь Глупо и неловко И опять оба помолчали Потом вынули портсигары, закурили. «И ведь заметьте, — сказал первый тот, что лежал под пледом, — мы ведь с вами ничуть не рисуемся, ничуть не играем сейчас ни друг перед другом, ни перед воображаемым слушателем. И это тем более любопытно, что ведь надо прибавить к нашему идиотскому бесчувствию еще всю особенность наших с вами отношений». Мы ведь с вами ужасно тесно связаны. То есть, точнее говоря, должны были бы быть связаны. «Еще бы», – ответил второй. «Какой ужас, в сущности, причинил я вам. Воображаю, что вы пережили». «Да, и даже гораздо больше, чем вы можете вообразить. И вообще-то это ужасно, весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж» которого отняли, отбили жену, и который по целым дням и ночам почти беспрерывно, ежеминутно корчится от мук самолюбия, страшно привнивых представлений о том счастье, которое испытывает его соперник. А ведь я, к тому же, не совсем обычный человек. Особь с повышенной чувствительностью, с повышенным воображением. Вот тут и представьте, что я пережил в течение целых годов. Неужели годов? Уверяю вас, что не менее трех лет. Да и потом еще долго одна мысль о вас и о ней, о вашей с ней близости, обжигала меня точно каленым железом. Да оно и понятно. Ну, отбил человек, например, невесту. Это еще туда-сюда, но любовницу или, как в нашем случае, жену, который ты, извините за прямоту, спал? Все особенности тела и души, которые знаешь, как свои пять пальцев? Подумайте, какой тут простор ревнивому воображению? Как перенести обладание ею другим? Все это просто выше человеческих сил. Из-за чего же я чуть не спился? Из-за чего же надорвал здоровье, волю? Из-за чего же потерял «Пору самого яркого расцвета сил, таланта! Вы меня, говоря, без всякого преувеличения, просто пополам переломили. Я сросся, конечно. Да что толку? Прежнего меня все равно уже не было. Да и не могло быть». «Ну и что же вы чувствуете ко мне теперь?» Спросил господин с прямыми плечами. «Злобу, отвращение, жажду мести». Представьте себе, ровно ничего. Несмотря на всю вышеприведенную тираду, ровно ничего. Ужас, ужас. Вот тебе и вспомнила душа моя. Да ведь вы это хорошо знаете сами. То есть то, что я ничего не чувствую. Иначе бы не спросили. Вы правы.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 И собеседники еще раз помолчали Пароход дрожал, шел Мерно возникал стихал мягкий шум сонной волны Проносившийся вдоль борта Потом пассажир с прямыми плечами спросил «Ну а скажите, что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего?» «Да, почти ничего», – ответил пассажир под пледом. «Больше всего некоторые удивления своему бесчувствию. Развернул утром газету, слегка ударила в глаза, Волю Божию такая-то, с непривычки очень странно видеть имя знакомого, близкого в этой черной раме, Но на этом роковом месте газета, напечатанная торжественно крупным шрифтом. Затем постарался загрустить. даму и это та самая, которая... Но... Из равнодушных уст я слышал смерть и весть. И равнодушно я внимал ей. Даже и грусти не вышло. Так только слабая жалость какая-то. А ведь это была та самая, которую вспомнила душа моя. Была моя первая и такая жестокая многолетняя любовь. Я узнал ее в пор ее наивысшей прелести, невинности. И ведь это мне первому в какой-то божественном блаженстве и ужасе отдала она истинно все, что даровал ей Бог, И ведь это ее девичье тело, то есть самое прекрасное, что есть в мире, истинно миллионы раз целовал я в таком исступлении, равного которому не было во всей моей жизни. Но вот прошло 20 лет, и я тупо смотрю на ее имя в траурной рамке, тупо представляю себе ее в гробу, Представление неприятное, но и только. Уверяю вас, что только. Да и вы теперь, конечно. Разве вы теперь что-нибудь чувствуете? Я? Да нет. Что ж скрывать? Конечно, почти ничего. Но знаете что? Внезапно сказал первый, как бочнувшись, Знаете, что главное? Это то, что я никак не мог связать ее умершую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 Равнина открытого моря почти черным кругом лежала Под легким и светлым куполом ночного неба И затерянный в этой круглой чернеющей равнины Маленький пароход тупо и неуклонно держал свой путь И без конца тянулась за ним Сонно-кипящая бледно влечная дорога Туда, вдаль, где ночное небо сливалось с морем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 и просто сказали друг другу «Покойной ночи, покойной ночи».